Читателям. Дорогие ребята, трудно представить себе, что есть дети, которые выросли, стали взрослыми, так и не подозревая о существовании Пиппи Длинный Чулок. Позвольте, спросите вы, почему Пиппи, ведь эта девочка Пеппи? В самом деле, уже не менее двух поколений детей и взрослых нашей страны привыкли называть удивительную, веселую, рыжеволосую девочку в разных чулках героиню повести Астрид Лингрен именно так, Пеппи. Однако писательница называет ее Пиппи, да-да, потому что это имя придумала маленькая дочь Астрид Лингрен Карин, попросив рассказать ей про Пиппи длинный чулок. Астрид так и сделала. А в 1945 году выпустила первую часть трилогии Пиппи длинный чулок, за которой последовали Пиппи длинный чулок садиться на корабль, 1946 год, Пиппи длинный чулок на острове Кури-Куридутов, 1948 год. Итак. «Пиппи. Длинный чулок» в 1995 году исполнилось 50 лет, и юбилей ее широко отмечали в разных странах, особенно в Швеции. Но Пиппи так и не стала взрослой, не захотела перейти в мир мелких и скучных забот. Дорогие дети, вас снова ожидает встреча с героиней замечательной книжки Астрид Лингрен. Только эту героиню с 1993 года, когда книжка о ней в новом переводе появилась в издательстве «Карелия», зовут Пиппи. Зовут так, как назвала ее сама писательница и как называют ее шведские дети. Так будете называть ее и вы. Только не забудьте поставить ударение на первом слоге «Пиппи» вот так. «Счастливого тебе пути к детям, дорогая Пиппи» Людмила Брауде.